Глава восемнадцатая. Шляпная картонка. Утро у Щеглова теперь начиналось с обхода постов, а их набралось немало. Гостиницы, в которой проживали князь Василий Черкасский с супругой-француженкой, торговые ряды на Соборной площади. А там уже пошло-поехало. Все лавки, торгующие женскими нарядами. Мария Черкасская обладала поистине редкой неутомимостью в прогулках по магазинам. Гуляла сия почтенная дама всегда одна. Впрочем, мотивы ее мужа казались очевидными. Любой нормальный мужчина сошел бы с ума в тесных коморках провинциальных лавок. «Бери, Петя, столько городовых, сколько нужно. Можешь еще и жандармов прихватить. Я уже распорядился», — напутствовал Щеглова генерал-губернатор. «Смотри, в запасе у тебя всего неделя. Больше я не смогу отказывать в приеме князю Василию». а то он скандал учинит. Речь шла о том, что прибывший в губернскую столицу Василий Черкасский через секретаря канцелярии попросил аудиенции у генерал-губернатора и получил ответ, что его записали на прием ровно через неделю. За этот короткий срок Щеглов должен был вывести преступников на чистую воду. Дело осложнялось еще и тем, что обойденный в этом деликатном деле полицмейстер Теперь Кидал на Щеглова весьма недвусмысленные взгляды. Конечно, впрямую Григория Дамыч дело не саботировал, но всем своим видом давал понять, кто главный в этом расследовании. Так что на множество городовых, а уж тем более жандармов Щеглов не рассчитывал. Генерал-губернатор, похоже, об этом не догадывался, а открывать ему глаза на реальное положение вещей поручик не хотелось. Не в его правилах было ябедничать. Не стоит расставлять городовых на всех углах. Можем насторожить преступников. Дипломатичный изрёк тогда Щглов и занялся организацией слежки. Разогнав тучи на чёле полицеймейстера, подчёркнутым уважением и явной почтительностью, поручик попросил выделить ему всего лишь трёх агентов в штатском. Как хотите, благодушно заметил, подогревший от его скромности Григорий Адамович. Я могу и больше дать. Хотя, впрочем, вы правы. Дело яйца выеденного не стоит. За семейной парой следить. Троих за глаза хватит. Так появились в подчинении у поручика Толстых, Кириллов и Шипунов. Неприметные мужички средних лет, они внешне совсем не отличались от мелких лавочников и приказчиков. Одевались агенты всегда в серое и домотканное, а Щеглов различал их по бородам, а кладистый русый у Толстых жидкой и рыжеватой у Кирилова и когда-то чёрной, а сейчас побитой сиденой у Шепунова. Несмотря на простецкий вид, все трое оказались толковыми и с задачей справлялись прекрасно. К концу третьего дня слежки Щеглов уже мог сделать кое-какие выводы, но с этим спешить не хотелось. Поручик решил, что если сегодня поведение князя Василия и его жены вновь станет таким же, как и накануне, то можно будет доложить генерал-губернатору о своих наблюдениях. У лучшей городской гостиницы, остальные считались номерами при трактирах, Щеглов остановился и огляделся в поисках своего агента. Толстых расхаживал вдоль домов, прижимая к груди лоток с выложенными в ряды свежими калачами. Поручик подошел, взял с лотка калач и принялся шарить в кармане, как будто отыскивая деньги. «Ну что?» — спросил Щеглов. — Ещё не выходили, — отозвался Толстых. Да, похоже, муж так весь день в номере проваляется. Ему с вечера уже пол ведра водки перетаскали. И помяните моё слово, к обеду князь проспится и ещё потребует. Так что женщина опять в одиночестве гулять отправится. Понятно. Поведение Марии Черкасской, по местным воззрениям, было на грани, а может, и уже за гранью приличия. Здесь достойные женщины, а тем более княгини, одни по улицам не бегали. Но француженка плевать хотела на манеры. Одна, без сопровождения мужа или слуг, она чувствовала себя на улице губернской столицы вполне свободно, а ее малиновый капот сразу бросался в глаза, привлекая всеобщее внимание. Однако сегодня наблюдатель лишь дал сюрприз. Как будто, устыдившись всеобщего осуждения, Мария Черкасская вышла из дверей гостиницы в невзрачной и блеклой одежке. Длинный серый плащ и бурая шляпка. Никаких страусовых перьев. Единственным украшением шляпки оказалась черная лента. Княгиня очень походила на посыльную из лавки, тем более что в руках она несла круглую шляпную картонку. — Гляди, Толстых, узнаешь? — легонько кивнул в сторону спешащей женщины Щеглов. Кого? Не понял агент, а потом даже присвистнул. Смотри, как перекрасилась. Вот именно, что перекрасилась. Зачем только я это понадобилось? Ну я пошёл, заспешил толстых. Нет, нельзя тебе уходить. Вдруг муженёк выйдет, возразил Щеглов и приказал. Оставайся, я сам пойду. Кирилов у нас в начале Дворянской стоит, а Шипунов у торговых рядов. Так что я доведу дамочку до одного из них, а потом вернусь. С видом праздного гуляки, на ходу откусывая тёплый калач, поручик двинулся вслед за француженкой. Сегодня та шла на удивление быстро. Она не застывала перед витринами и не заходила в лавки, как делала это накануне, а целенаправленно двигалась в сторону соборной площади. Похоже, что дама спешила в торговые ряды, не в храм же идти, со шляпной картонкой в руках. Шеглов не ошибся. Женщина подошла к стеклянным дверям французского ресторана. Раньше она в своей гостинице обедала, к тому же пока ещё утро, не время по ресторанам ходить, размышлял Щеглов. Неужели повезло, и мы дамочку подловили? Мария Черкасская тем временем скрылась за дверью. Чуть-чуть помедлив, чтобы не налететь с разбегу на подозреваемую, поручик вошёл вслед за ней. В полутёмном вестибюле оказалось пусто. Обычно в дверях стоял палавой, приглашал народ и принимал у господ пальто и шляпы. Но сейчас было ещё рано, и ресторанная обслуга не спешила на свои посты. Может, оно и к лучшему, размышлял Щеглов. Мне внимание к себе привлекать не отрезону. Порутчик прошёл в зал. Столы стояли пустыми, даже скатерти на них не было. Стало быть, здесь ещё не готовили, кормить никого не собираются, понял Щеглов. Ему это оказалось на руку. Только вот куда могла исчезнуть замаскированная под белошвейку княгиня? За стойкой никого. Две двери, ведущие во внутренние помещения, плотно прикрыты. Сбоку от стойки начиналась лестница на второй этаж, она вела в кабинеты. Эти уединённые комнатки Вызывали страстное любопытство у молодых чиновников губернской канцелярии. Множество коллежских секретарей и регистраторов мечтали хоть разок в них отобедать. Куда же пошла француженка? На кухню или в кабинеты? Мария держала в руках картонку, но не шляпу же она принесла в ресторан. Значит, это что-то она должна передать при встрече. И навряд ли искумый человек повар. кабинеты. Выбрал Щеглов и стараясь ступать как можно легче, взбежал по лестнице. В коридоре второго этажа свет не зажигали. Темень стояла, хоть глаз выколи. Порутчик нащупал стену и пошёл вдоль неё, стараясь понять, где же притаилась Мария Черкасская. Слабый отзвук голосов вёл Щеглова в нужную сторону. Ещё с десяток шагов И он нащупал ручку двери. Голоса стали громче, но всё равно более походили на гол, чем на человеческую речь. Ясно было лишь то, что говорили, вернее, переругивались две женщины, а потом к разговору присоединился мужчина. Теперь Щеглов наконец-то понял, почему никак не разберёт, о чём идёт речь. За дверью кабинета говорили по-французски. Вот мне задача, расстроился поручик. Нельзя сказать, что Щеглов совсем уж не знал французского, когда-то взятый по билетам учитель приобщал юнва Петю к этому языку. Однако в армии всё позабылось, а дома его все стало без надобности. Теперь же это выходило боком. Как разобраться, о чём идёт разговор? Щеглов присел под дверью и приложил ухо к замочной скважине. Теперь он чётко слышал говоривших. но по-прежнему понимал лишь отдельные слова. «Мария Елен», — вступил в разговор мужчина. Из последовавшей за этим фразы Щеглов смог вычленить лишь слово «деньги». Мария Черкасская попыталась ответить собеседнику, но ее перебила другая женщина. Судя по голосу, та была старше звонкоголосой Марии Елен, да и интонации ее речи говорили о том, что княгиню отчитывают как девчонку. Опять влез со своими замечаниями мужчина, и властная дама обрушилась и на него. "Франсин", взревела она, а потом, как будто выплюнула целую тираду, в которой имелось лишь одно знакомое порутчику слово: "идиот". Лихо выражалась эта скандалистка. Возможно, что она и имела право так обращаться к собеседнику, но щеглуву дама назвала главное фамилию. Оказывается, княгиня Мария встречалась за закрытыми дверями со своим соотечественником, владельцем этого ресторана. Оставалось узнать, кто такая крикунья бронившая парочку. Смысла оставаться тут нет, прикинул Щеглов. Всё равно ничего не пойму. Разумнее вернуться на улицу и посмотреть, кто же выйдет из дверей. Он поспешил к выходу из коридора и уже через минуту оказался на улице. У дверей ресторана топтался озабоченный Шепунов. Увидев порутчика, он обрадовался. Ваша благородие, вот вы где. Я увидел вас издали, а когда добежал, так вы уже исчезли. Какие будут указания? Беги, Шепунов, к чёрному входу и смотри внимательно. Меня интересуют владельцы этого ресторана, наша подопечная Мария Черкасская и ещё одна женщина. Если они около тебя пройдут, Проследи за ними. А если они в разные стороны двинут, кого мне выбрать? уточнил агент. Иди за тем, у кого в руках будет шляпная картонка, решил Щеглов. В глубине души он надеялся, что хоть кто-то из подозреваемых выйдет с главного входа и попадёт в поле его зрения. Так они вдвоём с Щепуновым смогут вести двоих из той единственной троицы. Агент всё понял и поспешил к чёрному ходу. а поручик отошел к Коновизе и притворился одним из владельцев привязанных лошадей. Впрочем, его актерские усилия пропали даром. Вышедшая на крыльцо Мария Черкасская даже не взглянула в его сторону. Она сбежала по ступеням и поспешила туда, откуда недавно пришла. Похоже, что женщина направлялась обратно, в свою гостиницу. — А картонки-то у нее больше нет, — констатировал Щеглов. Дамочка бежала налегке. Что же она принесла в коробке и кому оставила? Реставратору или злобной даме? Ну, скоро они это узнают, ведь загадочная незнакомка должна появиться у одного из ресторанных выходов. Не успел поручик об этом подумать, как дверь отворилась, и на крыльцо вышла женщина в лиловой тальме. В руке она несла шляпную картонку. Дама принялась вертеть головой, как оказалось в поисках экипажа. Дорожная карета, запряженная серой в яблоках парой, подкатила к ресторану, дама поднялась на подножку и исчезла внутри экипажа вместе со своей пресловутой ношей. Но Щеглов уже рассмотрел ее лицо, а самое главное, он узнал женщину. Скандалисткой, кричавшей на ресторатора и княгиню-наследницу, она сказала, Оказалась домоправительница из дома Бельских. Со шляпной картонкой в руках из ресторана вышла любезнейшая мадам Леже. Да. Каких только сюрпризов не подкидывает жизнь.